Он в непринужденной позе прислонился к стене. Роман и Родриг последовали его примеру, но у Родрига подвернулась нога, и он чуть не упал, панически при этом взглянув на маэстро. «Ш -ш -ш, сукин кот!» — зашипел на него мсье Пьер. «И вообще, что это вы расположились? Руки из карманов! Смотреть у меня!» — урча сел на стул. «Есть для тебя, Родька, работа!»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 Листы со стола слетели, и Родрик их отшваркнул в угол. Затем метлой же он снял серую толстую паутину и с нею паука, которого так бывало пестовал. Этим пауком от нечего делать занялся Роман. Сделанный грубо, но забавно, он состоял из круглого плюшевого тела с дрыгающими пружинковыми ножками —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 Он молча переобувался. Жила была вздута на лбу. На нее падали светлые кудри, рубашка была с широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми, вздрагивавшими усами. «Идем же!» — взвизгнул мсье Пьер — Ценцинат, стараясь ничего и никого не задеть, ступая как по голому пологому льду, выбрался, наконец, из камеры, которой, собственно, уже не было больше.